Допрос. Нина Смит, пожалуйста, назовите для протокола свое имя и адрес. Шарлотта Бер, детектив инспектор Шарлотта Элизабет Бер, шесть 9630 полиции Стрэтч Клайда, Обанское отделение Олбенни Стрит, Обан, Шотландия. Н. С. Какова была ваша роль в расследовании, касающемся обвиняемого Джона Дугласа?